Магия убеждения. Убеждать можно по-разному. Можно вполне экологично, логически аргументируя решение, а можно, создавая предпосылки для того, чтобы человек сам принял необходимую точку зрения и сделал соответствующие выводы. В основе убеждения взаимопонимание. Если вы не поймёте человека, то не сможете проникнуть в систему его ценностей и потребностей, оценок и суждений и прикрутить туда свои аргументы. Если человек не будет вас понимать, то убеждение тоже не сработает. Иногда для достижения понимания недостаточно рассказать, надо показать. Например, когда вы поманите сочной морковкой ослика, он за ней пойдёт. Тигра бесполезно монить сколь угодно сочной морковкой. Нет, морковки в его системе ценностей как привлекательного варианта пищи. Вам надлежит это понять. Если вы теоретически и метафорично внушите тигру, что морковка это вкусно, то он безоговорочно и без осмысления примет ваше утверждение на веру. Начав осмыслять концепт морковки, тигр вряд ли включит её с помощью сравнений с куском мяса в собственную систему понятий как подходящий для еды альтернативный продукт. С точки зрения нейробиологии, в процесс убеждения вовлечена медиальная префронтальная кора. Чем она активнее, тем выше вероятность того, что убеждение сработает. Тем более успешной, окажется апелляция к логическому мышлению, сознанию Помешать убеждению могут негативные эмоции, которые человек испытывает по отношению к вам или к ситуации. Не надейтесь убедить человека, если ваш образ ему отвратителен. Его мозг даже без осознания факта отвращения сработает против того, чтобы договариваться с вами. Мы не когнитивные роботы. Обычно используется не один, а сразу несколько вариантов влияния, которые складываются в чудесный узор эффективной коммуникации, работая с разными отделами головного мозга собеседника. Эффективному убеждению способствуют не только правильно выстроенная структура, подбор аргументов, но и надвербальные факторы, которые действуют скорее не на кору головного мозга, а на эволюционно более ранние структуры. Обаяние, неординарность и доброжелательность, остроумие, высокая культура общения, уважение и признание ценности собеседника, внимание к его словам и реакциям, вежливость и такт. Поменьше я, побольше вы. Поменьше утверждений, побольше вопросов. Харизма открывает двери и кивает в знак согласия головами ваших оппонентов. Множе их эндорфины. Именно поэтому влияние неформального лидера сильнее влияния формального руководителя. Стать выразительности и достаточная экспрессия, умелое и своевременное использование пауз, спокойствие в речи и движениях, всё это без слов говорит о вашем высоком статусе, а это делает вас априори убедительным. Есть мнение, что королевы отличаются от прачек в корне именно отсутствием суеты. Например, не трогают лицо и волосы во время общения. Если вы допускаете незначительную ошибку и просите совета в её решении, только не из-под принудуса, а сохраняя чувство собственного достоинства у собеседника, вы делаете реверанс в сторону его ощущения самоценности. Скорее всего, ваши манёвры будут иметь успех. Вам приятно чувствовать себя значимым и ценным, другим людям тоже, и это можно использовать. Последовательность лучше всех аргументов вместе взятых. Когда поведение противоречит словам, поверят поступкам. Например, если вы руководитель и настроены отрицательно к компании, в которой работаете, повести за собой людей не получится. Если вы говорите, что любите, а ведёте себя так, будто человек вам безразличен, вряд ли ваши медовые речи будут долго слушать. Поддержка и доброжелательность по отношению к оппоненту не тождественны согласию с его позицией, но помогает избежать напряжения в дискуссии, сохранить собственный позитивный имидж и хорошие отношения. Если вы заботитесь об имидже оппонента, человек будет вам безгранично благодарен, даже несмотря на то, что вы камня на камне не оставите от его аргументации. Один мудрый человек учил меня в своё время, Даже если ты увольняешь за воровство, позволь человеку сохранить лицо. Немало важный фактор сбор обратной связи. Отлично работают приёмы психологов. Например, фраза "Правильно ли я понял, что?" позволяет избавиться от догадок и прояснить позицию партнёра, проанализировать собственные ошибки в режиме реального времени и исправить их. Из неэкологичных, по моему мнению, методов: внушение, давление и принудительное согласие, игра на чувствах, подстрекание на какие-то поступки, давление на жалость рассказами о деревянных игрушках и трудном детстве, слишком быстрый темп разговора, снижение внимания собеседника через его утомление, сарказм, обман, лесть, вульгарное соблазнение, унижение собеседника своей короной выпеченного интеллекта или любым другим маркером заносчивости, перебивания, непрошенные советы, прямой негатив и грубость и все остальное, что способствует потере конструктива. Я этим не пользуюсь и вам не рекомендую. Правила убеждения сработают, если вы не галлюцинируете. Убеждение — это тоже управление и манипуляция. Цель убеждения перевести разговор в конструктивный диалог двух равных людей. Но вы сможете удержаться на этом уровне общения только если будете очень чутким. Содержательный компонент убеждения это ваша и только ваша задача. Ни один психолог не объяснит в общих рекомендациях, что конкретно вам говорить. Это скорее тема личной консультации, а то и вовсе ваша ответственность. А магию психологии здесь следует использовать опосредованно для повышения качества работы собственных серых клеточек. Однако подсказать, как говорить и как выстраивать аргументы можно. Сильные аргументы многие авторы рекомендуют выучить наизусть. Начать речь с привлечения внимания. Привести очень убедительный аргумент, обещающий удовлетворить потребности собеседника. В середине поставить доводы по существу и аргументы, раскрывающие возможность удовлетворения потребности. Завершить монолог ещё убедительнее и побуждением к действию. В конце вашей сентенции сработает вишенка на торте, что-то положительное о личности собеседника, ситуации общения. Самые сильные ваши аргументы говорят напрямую с неудовлетворёнными потребностями партнёра. Помните ли вы, традицию благодарить собеседника за вопрос во время публичных выступлений? Благодарность удовлетворяет потребность в ощущении себя ценным и важным. Удовлетворение потребности это эндорфины. И даже обещание эндорфинов меняет счёт в вашу пользу. Именно поэтому большая красивая грудь порой весомее любых доводов. Кстати, в свете предыдущей рекомендации крайне интересно выяснить, как будет выглядеть монолог по этому правилу, если грудь действительно ваш самый сильный аргумент. Знаете, есть пословица правило нескольких да. Оно работает. Постучитесь в дверь собеседника предварительными вопросами, на которые вы определённо получите согласие, а потом уже заходите с действительно важным для вас вопросом. В дискуссии имеет смысл сразу поймать самый слабый аргумент оппонента и начать расшатывать его позицию именно с этого довода. Очень важно развенчать его основной аргумент, вычислив или спросив напрямую, какой аргумент главный. Хорошо бы знать, как защитить собственные основные аргументы, но лучше их вообще не вносить в диалог. Переговоры можно закончить преждевременным резюме не кондишн. Например, вам предлагают сложный проект, который процессуально неэкологичен, противоречит принципам нравственности или наносит урон природе. Что для вас важно? Опонент приводит аргументы выгоды и обходит вниманием неэкологичную суть проекта. Тогда вы можете форсировать переговоры, оборвав их преждевременным обесцениванием. Ваши предложения прекрасны, и экономика проекта реально хороша. И подрядчиков вы подобрали крутых. Всё очень здорово, вы молодцы. Очень приятно с вами иметь дело. Но у вас нет дипломов. Дверь там. Такой переговорный троллинг. У собеседника остаётся незакрытый гештальт, потому что сначала шли похвалы, но они не завершились желаемой победой, а оборвались резко и неожиданно. Это очень выгодно, если вы понимаете, что делаете, и видите смысл таки согласиться в итоге, в дальнейшем обратив внимание на неэкологичность предложения, которую изначально пытались спрятать. Можно даже попробовать вывести к конструктиву сам проект. Но помните, это обесценивание и манипуляция в чистом виде, что применимо лишь если вносится неэкологичное предложение.